Я понял, что один из самых больших ее грехов — стремление поразить кое-кого из этих знаменитостей своими связями и знакомствами в мире Кинси. Она и мною явно собиралась воспользоваться с той же целью — сделать меня приманкой для других. Если она предлагала погулять, покататься, пообедать или посидеть где-нибудь, поболтать часок — У нее почти всегда было скрытое намерение отправиться потом в кафе, клуб или в гости, туда, где можно встретить влиятельных людей, показаться им в выгодном свете. В этих случаях она всегда представляла всех друг другу, называя занимаемое каждым положение. Мне это было только неприятно. Не раз я был вынужден объяснять ей, что ненавижу случайные знакомства, особенно в этом кругу. Мне противны были эти маневры, которые ей доставляли удовольствие. Наша дружба должна быть простой, искренней, непоказной, если она хочет со мной встречаться. Эрнестина, как теперь говорят, согласилась в принципе, но не на деле. И все же, при всех ее недостатках, она мне нравилась. В своем роде она была интересна, типичная представительница определенной категории женщин. И я старался не слишком раздражаться и не ставить ее в неловкое положение. Однако из этого ничего не вышло. Несмотря на все мои намеки и даже прямое недовольство, она вела себя по-прежнему почти при каждой нашей встрече. Однажды она пригласила меня на чашку чая, И хотя предполагалось, что больше никого не будет, вдруг ввалилась целая компания. Я рассердился и демонстративно ушел. С тех пор мы виделись гораздо реже, почти всегда случайно, на улице или в ресторанах. Но встречая с ней, я всякий раз искренне восхищался ее способностью остро ощущать все дурное и уродливое в том, что ее окружало и мне было жаль ее. Она явно не могла забыть тех идеалов, которые она разделяла с Кинси. Я не мог не видеть, что она стремилась как-то объединить оба эти мира, чтобы играть заметную роль и там, и тут. Однажды она взяла сборник стихотворений Кинси и показала мне те, которые ей больше всего нравились. Стихи, несомненно, посвящались ей, и видно было, что Эрнестина все еще находится под впечатлением его словословий. Она говорила о том, какой он талантливый, на редкость культурный, необыкновенный человек, как не похож на всех, с кем ей приходится сейчас сталкиваться. В комнате был ее портрет работы одного из друзей Кинси – написанный в те времена, когда они еще были вместе. Художнику удалось передать поразительное обаяние, которое отличало ее тогда. И сравнивая портрет с оригиналом, я не мог не заметить, что за эти шесть лет черты ее лица погрубели, стали более жесткими, хотя и не настолько, чтобы это бросалось в глаза». Однако и сейчас, особенно когда она подкрашивалась перед выходом на улицу, Эрнестина все еще выглядела юной и невинной, как тогда, когда я впервые увидел ее, и, конечно, она очень старалась сохранить эту кажущуюся свежесть. Она спросила, не нахожу ли я, что она очень изменилась? И я по-рыцарски солгал. Я не мог не видеть, что в ее речи, манерах и образе мыслей, особенно когда она была увлечена разговором и не рисовалась, заметно сказывалась опытность человека, уже много повидавшего в жизни. Случайная фраза, выражение лица, упоминание о каком-либо месте или человеке Например, она мельком сказала что-то о квартире знакомого мне злополучного режиссера, перед которым впоследствии закрылись двери всех студий. Все эти детали показывали ее в истинном свете. Что бы она ни говорила и ни делала, я уже знал. Она отравлена этой средой и теперь, как ни странно, стыдится только ее неприглядных внешних проявлений. Слушая ее, нельзя было представить себе, что она когда-нибудь могла быть на такой вечеринке, которую я описал. Она так и не узнала, конечно, что я ее тогда видел. Ей хотелось быть той женщиной, которой восхищался Кинси. Сейчас она больше всего тосковала по утонченной поэтичности, которую когда-то нашла в нем и сумела оценить» в ее рассказах о нем, об их прежней жизни, порой прорывалось горькое сожаление. Примерно в это время в кинопромышленности начался первый и наиболее тяжелый кризис. По какой-то из называвшихся тогда причин перепроизводство, ввоз заграничных фильмов, расточительность постановщиков намерение Уолл-стрит насильственно снизить расходы и уменьшить жалования всем ведущим работникам, падение посещаемости кинотеатров. Выпуск новых фильмов прекратился более чем на год. Оклады оставшихся на работе были урезаны наполовину и больше. Почти 40 тысяч человек, занятых В кинопромышленности всех профессий и рангов пострадали от кризиса. Многие из режиссеров, которые еще недавно держались как полновластные хозяева, построили себе великолепные виллы и расхаживали с видом принцев, теперь вынуждены были заколотить свои особняки, сдать их в наем или продать. Кинозвезды большей или меньшей известности, не говоря уже об актерах и актрисах второго разряда, злодеях, роковых женщинах, дублерах, инженю, операторах, помощниках режиссеров, сценаристах и прочих, лишились во всяком случае на время своих прекрасных должностей, высоких заработков, и старались хоть как-нибудь продержаться в ожидании лучших дней. Буквально сотни изысканных, роскошно обставленных коттеджей и вилл сдавались или через некоторое время шли с молотка вместе с обстановкой и договором об аренде. Более пятидесяти недавно еще шумных и многолюдных студий этой столицы Запада стояли пустые и безмолвные. К концу года настоящая паника охватила почти всех, кто так терпеливо ждал каких-нибудь признаков оживления, и один за другим они стали браться за любую подвернувшуюся работу. Устраивались в оперету, в драматический театр, становились декораторами, костюмерами, модистками, косметичками. К началу следующего года почти все вернулись на восток, надеясь как-нибудь пережить трудное время. И только через полтора года обозначился какой-то поворот к лучшему в этой пораженной кризисом области. Все это время я почти не встречал женщину, судьба которой продолжала меня интересовать. Как-то я случайно увидел ее, когда она с другой актрисой выходила из одной большой студии, по существу не работавшей но автомобиля нигде поблизости не было видно. Было около 11 часов утра, и отсутствие машины в такой час показалось мне странным, так как я знал привычки Эрнестины. Вне своего благополучия она никуда не отправлялась иначе, как на своей или чужой машине, или в такси. Позже я снова встретился с ней на людной улице в центре города, и она рассказала, что из-за временного застоя в кинопромышленности ей пришлось отказаться от своего коттеджа и автомобиля. Все же она сняла уютную квартирку в другом месте, куда и пригласила меня зайти. Сейчас она живет более скромно, как и все. Она не может позволить себе вести прежний образ жизни, кто знает, когда дело обернется к лучшему. Однажды я навестил ее. Дом и квартал, куда она переселилась, мне понравились, но сама квартира была далеко не так прелестна, как ее коттедж в Голливуде. Коттедж обходился в семь или восемь тысяч долларов в год, а за квартиру вместе с обстановкой она платила не больше полутора тысяч. Уже после короткого разговора я понял, что она не уверена в своем будущем. Она, видимо, жила одиноко и никем не интересовалась, разве только Кинси, но он больше не интересовался ею. Она жаловалась, что те, кто ставит и выпускает картины, предпочитают иметь дело не с имеющими опыт, начинающими стареть актрисами, а с молодыми и неопытными. «Неопытность в сочетании с молодостью и красотой, даже при отсутствии способностей, высоко ценится большинством ведущих режиссеров, потому что с новичками можно не церемониться и вышкалить их по своему вкусу, а потом приписать все заслуги себе. А тут еще этот неожиданный крах или кризис, которому конца не видно». Эрнестина намекнула, что и ей, наверное, придется продать обстановку, которая сдана в аренду вместе с коттеджем, и вернуться на восток, где она, конечно, может рассчитывать только на работу в театре. Тем не менее она, как и большинство людей, старалась показать, что по-прежнему не унывает и верит в будущее. Незадолго до этого разговора, за неделю или дней за десять, в газетах появилось сообщение о самоубийстве одной нашей общезнакомой, очаровательной девушки, принадлежавшей к тому кругу, где прежде бывали Ирнестина и Кинси. Слишком долго и сложно описывать здесь судьбу этой девушки и все ею пережитое, это могло бы послужить темой для большого и захватывающего романа. Меня поразила смелость, с какой эта девушка – «Эта песчинка в мироздании решала вопросы жизни и смерти, и я имел неосторожность пуститься в рассуждение об этом. Она не раз говорила мне, что лучшие годы дарованы женщине от 16 до 28, и я, не подумав, повторил ее слова. После этого возраста жизнь чаще всего идет под уклон. Что бы ни случилось, Она намерена прожить эти годы так, как ей хочется, а потом... Что ж? И вот в 29 лет, после почти головокружительной карьеры, она покончила с собой, приняв снотворное. Эрнестина слушала с напряженным вниманием. Она все время постукивала пальцами по столу, а потом глубоко задумалась. Что ж, она права сказала она, немного погодя. «Я с ней согласна. Я тоже ненавижу старость. Каждая женщина, которая действительно была красива и знает, что это значит, поймет меня». Я с любопытством посмотрел на нее. Она это сказала как-то особенно подчеркнуто, я бы сказал, обреченно. Больше я ее не видел». Когда я в следующий раз проходил мимо этого дома, мне бросилось в глаза объявление «Сдается» на одном из окон ее квартиры. «Значит, она все же уехала», — подумал я и остановился, чтобы посмотреть, есть ли еще табличка с ее именем на двери. Но таблички не было. Вскоре я услышал, что она продала всю свою обстановку и вернулась в Нью-Йорк. Через три месяца Когда в одном из журналов стали появляться мои статьи, материалом для которых она меня так щедро снабдила, и газеты перепечатали наиболее поразительные и вопиющие факты, я получил лаконичную телеграмму. «Спасибо» и понял, что она их прочла и одобряет. Потом я снова долго ничего не слышал о ней, и вот однажды утром, Все газеты Лос-Анджелеса напечатали сообщения из Нью-Йорка о том, что Эрнестина Де Джонг, бывшая кинозвезда, отравилась газом в Гринвич-Виллидж, в квартире, где она жила прежде, когда работала в одном из нью-йоркских театров. Предполагали самоубийство, хотя никаких сведений о возможной причине самоубийства не было. Правда, Де Джонг была киноактрисой, а кинематография переживает сейчас период упадка, но нет оснований думать, что у покойны были денежные затруднения. Ее родные очень состоятельные люди, они уже уведомлены о несчастье. Не было найдено никаких писем, она не оставила ни строчки. Насколько известно, она ни в кого не была влюблена, хотя недавно ходили слухи о ее помолвке с одним знаменитым киноартистом. Он, впрочем, отрицал это, уверяя, что они были просто друзьями. Но мне казалось, что я понимаю. Почему-то мне также казалось, что я понимаю, от отчего она вернулась туда, где прошла ее прежняя, более счастливая жизнь с Кинси. Не ошибался ли я? Как бы то ни было, она вернулась именно сюда, и здесь ее нашли. Я так и не узнал, имел ли он какое-нибудь отношение к случившемуся. Видимо, никто не знал этого. Говорили, что он был очень удручен».